Содобрение Адриана добровольцев для испытания двух экспериментальных препаратов для лечения кожи я не искала. Одним выступила сама, другой был администратор лаборатории, у которой после нанесения фамильной печати кожа плеча и части спины покрылась крапинками в цвет красящего пигмента. За три фазы со удалось стабилизировать препарат для устранения приобретённой пигментации. К концу пятого фазиса при помощи личным наблюдений наставника пигментация моей кожи стала едва различима. Адриано немало удивлялся моей высокой регенерации, ведь препарат с нанитами оказывал сильное химическое воздействие. А к третьему курсу я окончательно попрощалась с веснушками. Отношения с наставником радовали. Мы хорошо сработались, хотя я и заметила его излишнюю напряженность, когда мы оставались наедине. Трудно не понять молодого мужчину, которому часто приходилось видеть меня полуобнаженной. Он лично проверял реакцию моей кожи на воздействие нанитов. Я и сама чувствовала необъяснимое притяжение к этому мужчине, но не давала повода перейти грань ни себе, ни ему. Он наставник, я старательная студентка. Моя цель оправдывала подавление неразумных и опасных желаний. Я так и не завела друзей на курсе и по-прежнему не любила откровения чуть ни с кем, но всегда была учитива, благодарна и подчеркнуто одержима учебой. На меня обращали внимание все больше и не только как на успешную студентку. Но и как на привлекательную девушку. Результатами моих исследований заинтересовался научный совет Хамонии. Это укрепило веру в себя и свои методы достижения целей. Моя воля крепла, ум оттачивался, внешность расцветала.